Мы оказались у одной такой переправы, построенной, как мы предполагали, монгольской армией. Ее тщательно замаскировали, так что заметить с первого взгляда было трудно. Между двумя перекатами прямо в воде перекинули мост из досок, закрепленный натянутыми канатами, чтобы его не смыло стремительным течением. Если бы воды в реке было поменьше, по нему спокойно могли бы проехать грузовики с солдатами, бронемашины и танки. Поскольку мост покрывала вода, с самолета он не просматривался. Хватаясь за канаты, мы пересекли поток. Первым перешел Ямамото. Он убедился в отсутствии монгольских патрулей, и за ним последовали все остальные. В ледяной в воде ноги не мели, но все-таки мы перебрались на левый берег вместе с лошадьми. Он был гораздо выше, и с него открывался вид на уходившую вдаль бескрайнюю степь. И поэтому в том числе советская армия во время боев у Наманхана все время была в более выгодном положении. Разница в высоте сильно влияет на точность артиллерийской стрельбы. Помню, меня поразило, как сильно отличаются два берега друг от друга. Я так окоченел, что долго не чувствовал собственного тела, и на какое-то время у меня даже голос пропал. Но стоило подумать, что мы находимся на вражеской территории. Как, скажу откровенно, я сразу забыл о холоде. Мы двинулись вдоль Халхин-гола на юг. Река, избиваясь, как змея, текла внизу, слева от нас. Спустя некоторое время Ямамото сказал, что нам лучше снять знаки отличия, и мы последовали его совету. «Попади в плен», — подумал я, — «нам пришлось бы плохо из-за этих значков. Поэтому я снял еще и свои офицерские сапоги и натянул вместо них краги». В тот же день вечером, когда мы занимались устройством лагеря, к нам подъехал какой-то монгол. Монголы ездят в необычно высоких сёдлах, поэтому всадника можно заметить издалека. Увидев приближающегося человека, Хамана схватился за винтовку, но его остановил возглас Ямамото «Не стрелять!». Унтер, не говоря ни слова, медленно опустил винтовку. Мы все вчетвером стояли на месте и ждали, когда подъедет всадник. За спиной у него была винтовка советского производства, на поясе висел маузер, заросшее лицо, на голове шапка с висячими ушами. Монгол носил такую же замусоленную одежду, что и скотоводы, но по его осанке сразу можно было понять, что он профессиональный военный. Неизвестный спешился и заговорил с Ямамото, как мне показалось на монгольском языке. Я немного понимал по-русски и по-китайски, но то была совсем другая речь. Ямамото отвечал на том же языке, и это еще больше убедило меня в том, что он офицер разведки. Лейтенант Мамия, обратился ко мне Ямамото. «Сейчас мы с этим человеком уедем. Надолго ли не знаю, но хочу, чтобы вы ждали меня здесь. И обязательно все время выставляйте часовых». «Если я не вернусь через 36 часов, доложите об этом в штаб. Пошлете кого-нибудь на ту сторону, на наблюдательный пункт армии манджоу Я сказал, что все понял, и Ямамото, сев на лошадь, направился вместе с монголом на запад. Оставшись втроем, мы разбили лагерь и кое-как поужинали, Приготовить что-нибудь основательное или разжечь костер было нельзя. Вокруг, насколько хватало глаз, лежала дикая степь, где кроме низких песчаных холмов не видно ничего, зачем можно укрыться. Мы могли оказаться в руках противника из-за любого дымка. Поэтому палатку поставили пониже, укрыв ее за холмом, и подкрепились сухарями и холодными мясными консервами. Солнце утонуло за горизонтом и все вокруг сразу погрузилось во мрак. На небе зажглось бесчисленное множество звезд. Где-то завыли волки, и голоса их слились с шумом реки. Мы лежали на песке, отходя от накопившейся за день усталости. — В опасное дело мы ввязались, господин лейтенант, — произнес Хамана. — Похоже на то. Сказал я в ответ. К тому времени мы, я, унтер хамана и капрал Хонда уже хорошо узнали друг друга. Я неопытный, новоспеченный офицер, обычно долго прослужившие сержанты и унтера вроде хамана, держались от таких подальше и насмехались над ними. Но у нас хамана такого не было. Он испытывал ко мне что-то вроде уважения за то, что я окончил университет, а я не придавал значения чинам и старался относиться с вниманием к его военному опыту и практической сметке. Вдобавок, он родился в Ямагуте, да и я недалеко оттуда, в Хиросиме, поэтому мы как-то само собой нашли общий язык и сблизились. Он рассказывал мне о войне в Китае. У Хамана Прирожденного солдата с несколькими классами начальной школы за плечами имелись свои сомнения по поводу этой нескончаемой тягостной войны, и он откровенно делился ими со мной. «Я человек военный, и война для меня в самый раз», — говорил Унтер. «За Родину я готов умереть, такая у меня работа». «Но эта война, господин лейтенант, из-за которой мы с вами тут сидим», Она нечестная, что ни говори, неправильная какая-то. Линии фронта нет, с противником лицом к лицу не сойдешься. Наши идут вперед, а они почти не сопротивляются и отходят. Отступают, а потом снимают форму и смешиваются с гражданскими. Выходит, никак не поймешь, кто враг. Из-за этого многих невиновных убивают. А называют это «охотой за бандитами» или остатками войск противника. Реквизируют провиант у китайцев. Ну, продовольствие, положим, приходится отбирать, потому что фронт движется вперед так быстро, что тылам за войсками никак не угнаться. Пленных держать негде, кормить нечем, остается только убивать. Это разве правильно? Что мы в Нанке не натворили? Наша часть там тоже отличилась». Людей бросали в колодцы десятками и забрасывали гранатами. Язык не поворачивается рассказывать, что там наделали. Я вот что думаю. Нет у этой войны никакой великой идеи, господин лейтенант. Самая настоящая резня, вот и все. А страдают, выходят, бедные крестьяне, которым до всех этих идей никакого дела нет. Наплевать им и на гаминдан и на маршала Джана, и на восьмую армию, и на нас. Для них была бы еда, и слава богу. Я сам из семьи бедного рыбака и хорошо знаю, чем бедняки живут. Работают, как каторжные с утра до ночи, и все равно еле-еле на хлеб хватает. Неужто Японии польза от того, что мы их тут колотим без смысла, без разбора? Сомневаюсь я, господин лейтенант. Капрал Хонда... В отличие от Хамана, много о себе не рассказывал. Он вообще был человек молчаливый и всегда просто внимательно слушал наши разговоры. Но немногословность в его случае не означала замкнутости или угрюмости характера. Просто Хонда по своей инициативе редко открывал рот. Из-за этого, правда, мне иногда приходило в голову, что я толком не знаю, о чем думает этот парень но неприязни он у меня не вызывал. Скорее даже его спокойствие как-то смягчало людские сердца. Что бы ни случилось, он сохранял на лице одно и то же невозмутимое выражение. Хонда родился в Асахикаве, где его отец заведовал маленькой типографией и был моложе меня на два года. После школы стал вместе со старшими братьями помогать отцу в работе, всего их было три брата самого старшего за два года перед тем убили в Китае. Хонда любил читать, и как только у него выдавалась свободная минута, тут же укладывался с какой-нибудь книжкой о буддизме в руках».